Далее следует нотная иллюстрация номер 337, «Вагнер», «Тангейзер». Пример нисходящего движения в крупном плане и волнообразного в частностях. Далее следует нотная иллюстрация номер 338, «Чайковский», «Увертюра», «Ромео» и «Джульетта». Такие сочетания разных типов движения могут быть довольно разнообразными. Волнообразное движение – главная разновидность мелодического рисунка, которое может сочетать в себе все другие виды движения. Мелодической вершиной называется самый высокий звук, достигнутый мелодией при каждом ее подъеме. Страница 168. Наиболее высокая из вершин мелодии называется кульминацией, если она совпадает в то же время с наибольшим напряжением. Параграф 125. Динамические оттенки. Их связь с мелодическим движением. Динамическим оттенком или нюансом называется степень громкости звука при исполнении музыки. Динамические оттенки употребительно следующие. Таблица. Графы. Итальянские термины. Сокращенное обозначение. Произношение, значение. Итальянский термин, пианиссимо, сокращенное обозначение. Две латинские п, малые. Произношение опускаю, значение очень тихо. Пиано, обозначение малое п, латинское, значение тихо. Mezzo piano, обозначение mp, латинские малые, средне-тихо. Mezzo forte, mf, средне-громко. Форте, f, громко, фортиссимо, ff, очень громко. Иногда употребляются обозначения 3 латинских F и 4 латинских F, требующие максимальной громкости звучания, а также 3P и 4P для максимального ее ослабления. Перечисленные термины и обозначения устанавливают более или менее постоянную силу звука, предписанную автором до введения нового знака. Постепенное увеличение силы звучания обозначается словом «крещенда», сокращенно «крестц», произношение «крещенда», или знаком горизонтального клина, расширяющегося слева направо. Постепенное уменьшение силы звучания обозначается словами «диминуэнда», сокращенно «дим» и декрешенда, сокращенно декрестц, а также знаком горизонтального клина, сужающегося слева направо. Еще употребительно следующие обозначения. СФ – сфорцандо, акцентирование отдельного звука. РФ – ринфорцандо, сильное крешенда. Динамические оттенки очень важны для передачи музыкального выражения. Так, например, музыке торжественного характера часто свойственна значительная громкость звучания. Смотрите пример 93. Музыка, рисующая морской прибой, скорее всего, тоже будет звучать громко. Далее следует нотная иллюстрация номер 339. Римский Корсаков. Сказка о царе Салтане. Перед началом указание темпа «Аллегра анимато Асаи» «Очень живо, воодушевлённо». На втором такте «Между натоносцами» f маркато Асаи» «Очень фартиссимо, подчёркивая». Страница 169. В музыке мечтательного характера вероятно преобладание более тихой звучности и тому подобное. В мелодиях, как сказано выше, восходящее движение часто связано с ростом напряжения, а нисходящее движение с его спадом.